Глава четвертая. Мы были так счастливы в всей Утке», что этот трактир стал первым местом, где мы с Мэри испытали продолжительный приступ бунта против судьбы. Обычно мы принимали тот факт, что мы пианистки. Не в том смысле, что сами решили играть на фортепиано, поскольку это подразумевало, что мы могли бы остановиться, если бы захотели а потому что родились пианистками, как индийцы рождаются браминами или неприкасаемыми, так что нас это не возмущало. Но в «Псе и утки», где нам приходилось заниматься за фортепиано, которое мама взяла на прокат в рейдинге, мы часто дулись. Я предпочла бы сидеть на скамейке в саду и чистить горох или лущить его в одну из этих больших фарфоровых мисок, белых внутри и темно-кремовых и рифленых снаружи, которые, несомненно, являются одними из самых красивых предметов домашнего обихода, пока не зазвонит паромный колокол. Тогда я поставила бы миску на траву, надела перчатки с набивкой и переправилась на плоскодонки на другой берег. Услышав сначала чудесный плеск воды, когда шестра рассечет ее и ударится одной реки, в единственно правильном месте. А потом тихий стук капель, которые сорвутся с него, когда я подниму его, крутанув руками. Это было еще одним поводом для недовольства. Братца за весла нам не разрешалось даже в мягких перчатках. Ричард Куин и Розамунда катали нас на лодке по реке, но это было не совсем то, чего мы хотели. Они часто отвозили нас в аркаду какой-нибудь обнаруженной ими заводи, невидную с берега, и медленно вели лодку, чтобы не разбивать зеленый хрустальный пол больше необходимого, пока мы не попадали в закуток, который казался со всех сторон закрытым зеленью, где и сидели тихо, как в церкви. Никто не знал, что мы там, и потревоженная вода вокруг нас снова превращалась в хрусталь. Но мы с Мэри не могли делать этого сами. Корни нашего негодования крылись глубже. Мы с Мэри хотели, чтобы у нас была своя жизнь на реке, которая доказала бы, что мы близкие подруги и разделяем столько же секретов, сколько Розамонда и Ричард Куин. Кроме того, нас раздражало, что даже запрет ходить на веслах был не совсем нашим. На наши права на недовольство посягала фантазия Карделии, которая игнорировала тот несомненный факт, что никогда не станет скрипачкой. Великий учитель, слышавший ее игру, так жестоко развеял надежды нашей сестры, что даже ее железная решимость поколебалась и сломалась. И теперь она больше не прикасалась к своей скрипке. Та была даже заперта в одном из маминых старых сундуков. Мы не могли понять, почему мама ее не отдаст. Но когда Корделию спрашивали, не хочет ли она взять лодку, ее взгляд становился слепым, стеклянным от тревоги, как будто она имела в виду какое-то важное соображение, которое все остальные безрассудно игнорировали. И она смотрела на свои руки и качала золотисто рыжей головой. Эта ее манера повергала нас с Мэри в панику. Карделия пыталась жить нашей жизнью не потому, что у нее не было собственной, а потому, что в ее маленьком, компактном, хрупком, послушном с виду теле скрывалась я с таким непомерным аппетитом, что ей хотелось стащить все хорошее, что она видела на чужих тарелках. Музыка была нашей пищей, поэтому Карделия попыталась отнять ее у нас. Ей не удалось это потому что музыка прекращала существовать, как только сестра за нее бралась. Она ей не принадлежала. Но мы были лишены даже удовольствия испытывать прямое возмущение по поводу ее попыток кражи, в которых она столь нагло упорствовала после того, как природа вещей доказала, что это невозможно, потому что знали, то, что она делала, имело другой смысл, заслуживающий нашей жалости». Корделия страдала из-за того, что не смогла стать скрипачкой, так же, как мама страдала, когда от нас ушел папа. Она была замужем зачем-то и затем покинута. Но, опять-таки, мы не могли пожалеть сестру от всей души, потому что музыкальное воспитание, которое дала нам мама, привело нас к убеждению, что плохо играть на инструменте так же постыдно, как любое преступление, за исключением убийства. Таким образом, на наш взгляд, Корделия чудом избежала смертного греха и должна была радоваться своему спасению. Одна из главных дисгармоний жизни состоит в том, что сложные отношения бывают не только у взрослых. Ветер не утихает ради ягненка, будь он стриженным или не стриженным. Более того, иногда ягненка одолевают самые сильные порывы ветра только потому, что он ягненок и подвержен настроению, свойственному незрелости. Однажды днем, когда Мэри занималась, я пошла по тропинке, идущей от сада при трактире, через погост вдоль подножия отвесных лесов. Вскоре мой взгляд привлекла лежащая на земле ветка, листья которой с одной стороны были пыльно-белыми, а ягоды — яркими, темно малиновыми Подняв глаза, я увидела на краю леса низкое дерево, от которого она отломилась. И ягоды казались такими яркими, что я попыталась отломить еще одну ветку. Но древесные волокна были крепкими, и, чтобы получше ухватиться, я взобралась на возвышенность за деревом. Сломать ее все равно не получилось, и я устала от усилий, оглянулась через плечо на лес и сделала несколько шагов в его полумрак. И хотя мое детство уже осталось позади, мной тотчас же овладело чувство чуждости этого мира, которое охватывает детей с такой силой, словно они привыкли жить где-то еще. Так как лес шел вверх по склону, было очень темно. В нем росло несколько буков, неизмененных тем, где они стояли. Они слой за слоем поднимали в небо свой зеленый рисунок, и сквозь листья, и между ними проникало столько света, что нижние ветки сияли так же ярко, как верхние. Эти деревья словно стояли в открытом поле. Но свет заслоняли ели, хотя узор, который они оставляли в небе, был скудным и острым, а их нижние ветви — голыми, покрытыми убогими сухими отростками, и чахлые астралисты и боярышники, росшие рядом, походили на сломанную мебель на чердаке. Кое-где на земле между ними лежали пышные подушки изумрудного мха. Но еще больше было терновника и грубой жухлой травы, и все производило впечатление природной нищеты, растительной скудности. Казалось странным, что не слышалось ни звука, потому что верхушки деревьев наверняка густо населяли птицы и белки. И я знала, что земля, по которой иду, — это крыша галереи и залов, где живут кролики, горностаи и ласки. Я слушала тишину, пока та сама не превратилась в звук, громкий, как труба, зовущий меня или кого-то другого. И я, то ли повинуясь ей, то ли спасаясь, побежала обратно к опушке леса. Но мой ужас был лишь полуреальным и достаточно приятным, чтобы не выходить сразу на свет. Поэтому я осталась в полумраке, прислонившись к стволу низкого дерева с пыльными листьями и яркими ягодами посмотрела вниз на реку и увидела ее такой же странной, как лес. Она текла с такой целеустремленной поспешностью, что трудно было не представлять ее огромной змеей, полностью осознающей, куда и зачем она стремится. В лесу, по ту сторону воды, мутной от тускло-зеленого осадка, оставленного летним цветом после того, как иссякло сияние августа, я увидела сигнал. Одно дерево и никакое другое тронула ярко-золотая осень. Должно быть, оно росло в глубокой расщелине на склоне холма, потому что его было видно только отсюда. Я не заметила его, когда шла вдоль берега. По форме оно напоминало раздутое пламя. Но это чистое золото было светом, а не теплом. В этом детском настроении, в этом отступлении в легенду, сказку и сон я увидела в дереве знамя, вывешенное какой-то необъятностью, но не великаном, ибо это было бы слишком обыкновенно, просто увеличенной версией мне подобного создания, а волевым облаком или силой, стоящей за одним из времен года. Я прильнула к стволу дерева, притворяясь, что верю, будто мир состоит из сплетенных и дышащих тел природных существ, и что одно из них общается со мной с помощью этого дерева и в то же время думая. Нужно будет привести сюда остальных после чая. Тогда-то я и увидела Ричарда Куина и Розамунду, стоявших прямо подо мной у кромки воды, и услышала, как он сказал. «Странное дело. Цвета кажутся мне не такими яркими, как при жизни папы». Я отпустила дерево, соскользнула вниз по скату и побежала к ним, крича «Папа не умер!». Они повернулись ко мне совершенно одинаковым движением, выпрямившись, опустив сжатые кулаки и напустив на себя свой подслеповатый вялый вид, чтобы скрыть неприкрытую жалость на лицах. Иногда я думала, что один из них подражает другому, но это было не так. Они оказались так похожи по характеру, что было удивительно, что это не один и тот же человек. «Я тебя не видел, я тебя не видел», — простонал Ричард Куин. «О, я должен был знать, что ты можешь гулять неподалеку, ведь нас всегда тянет в одни места». «Я рада, что она услышала», — произнесла Розамунда. «Теперь ему не придется быть единственным из вас, кто знает. Ему пришлось так тяжело», — сказала она мне. Мы втроем сошлись на тропинке, и я смогла только прошептать, «О, Ричард Куин, ты мог бы показать мне письмо?» «Какое письмо?» «Разве он не написал об этом письмо?» «Нет, письма не было. Папа писал письма только в газеты, не нам. Сначала я только догадывался. Думал, вы тоже догадались. Вы были там в тот день прошлой весной, когда это впервые открылось. Разве не помнишь? Мы показывали маме тюльпаны в саду. Гиацинты не взошли, их посадила не Розамунда. Разве не помнишь?» «Конечно, помню». «Но о чем ты говоришь? О папе и речи не заходило». «Да», — сказал Ричард Куин. «Но мистер Марпурга принес маме все эти цветы. Так много цветов». «Ну и что с того? Он всегда приносит нам цветы. Слишком много цветов. Мама всегда их раздает». «Ни до, ни после он не приносил нам так много», — ответил Ричард Куин. «А ведь цветы посылают на похороны». «Ей нужно сесть», — сказала ему Розамунда. «Вон там ствол дерева». Пока они вели меня, я кричала, словно упрекая их. «Я тоже видела то золотое дерево! Я собиралась привести вас сюда после чая!» Затем села позади них и стала раскачиваться взад-вперед, уперев локти в колени, а подбородок в ладони, пока их руки легонько гладили мои волосы, лицо и плечи, как будто то, что я услышала, повредило мою плоть. «Но ты не можешь полагаться только на это», — пренебрежительно сказала я. «Да, но этого было почти достаточно», — сказал Ричард Квин. «Подумай. Мистер Марпурга был в отъезде и вернулся другим. И он сказал маме, что счастлив, потому что его жена возвращается домой. И он явно стыдился своего счастья. Ему казалось, что это бессердечно по отношению к чему-то ужасному, что произошло». Мистер Марпурга говорил так, будто просил у мамы прощения. Будто то, что он считал ужасным, как-то связано с ней. Что может быть ужасным и для него, и для мамы? Только одно. Тогда я и догадался, что он ездил за границу, чтобы увидеть папу, и что папа умер. Темнота в лесу позади нас, где чахлые астралисты и боярышники выглядели как сломанные стулья и расшатанные столы, была настоящим миром. «Как? В том месте, пропахшем растительным маслом?» спросила я. Он кивнул. «Где оно?» «Кажется, в Испании. У этих ужасных дочерей мистера Марпурга была коробка испанских сладостей. Они сказали, что это он им ее привез. Мистер Марпурга всегда привозит подарки, зачем бы не уезжал». На секунду я подумала об Атласе, но без определенной цели. В школе мы Испанию не проходили. «Но это не значит, что папа умер. В таких местах, наверное, сажают в тюрьму за долги». «Папа давно от нас уехал, наверняка влез в долги. Может быть, он в тюрьме». «Никто не дарит людям цветы, потому что кто-то из их близких попал в тюрьму», сказал Ричард Куин. «И если бы мистер Марпурга нашел папу в тюрьме, то заплатил бы его долги и вызволил». «Но мистер Марпурга сказал, что это ужасное место», настаивала я. «Может быть, если там попасть в тюрьму, оттуда уже не выпустят и придется просто там оставаться. Как смерть?» «Я использовала это». В качестве абсурдного предела, который приводится чисто теоретически, а на самом деле не существует. Но он существовал. Его существование подтверждали лица Ричарда Куина и Розамунды, которые теперь, когда я на них смотрела, казались не такими, как прежде, когда не шло и речи о смерти папы. Реальный мир действительно был тем странным миром, где темный лес мог чувствовать себя бедным, у рек были дела, а безымянные силы поджигали деревья, чтобы передать послание, не имеющее смысла. Ибо там смерть была возможна. Но в обычном мире, где играют на фортепиано, делают уроки, едят и спят, не оставалось места для этого явления, которое не было ни предметом, ни действием, ни даже мыслью, которую можно подумать, но превосходила жестокостью любую бурю и оставляла огромную дыру на месте чего-то огромного. У меня заболела голова, потому что там встречались два мира. «О, Роуз, моя глупая сестричка Роуз», — сказал Ричард Куин, — «наш отец умер. Но, знаешь, не надо слишком горевать. Такие вещи всегда случаются. Я убедился, что они происходят с нами, — И, конечно же, нет никаких причин, чтобы им не случиться, когда мы были в гостях у мистера Марпурга, и он разозлился на свою мерзкую жену за то, что она спросила маму, где папа. О, я знаю, что позже мистер Марпурга злился на нее и из-за других вещей. Но его ярость началась, когда она задала этот вопрос. Он готов был ее убить. И разве ты не понимаешь, мистер Марпурга просил ее быть с нами особенно милой насчет папы. Не знаю, сказал ли он ей, в чем дело. Я думаю, что хотя ему так хотелось, чтобы она вернулась домой, он не доверял ей, что кажется таким странным». «Почему ты так говоришь?» — спросила Розамунда. «Ваша мама любила вашего папу и не доверяла ему?» «Да», — ответил Ричард Квин, — «но все равно это кажется странным. Я такого не понимаю». «Но, так или иначе, мистер Марпурга сказал что-то своей жене, и он также сказал ей, что она не должна об этом говорить». «Разве ты не помнишь, как миссис Марпурга спросила, если не ошибаюсь, Эдгар говорил мне, что он отправился в путешествие?» И мистер Марпурга тогда весь побелел. «Так что я сказал, чтобы окончательно убедиться, он отправился в Тартарию. А потом, разве не помнишь, мистер Марпурга ответил, да, он отправился в Тартарию. То, что он произнес, закрыло ему рот. «В Тартарию? В Тартарию?» — повторила я. «Но это же в Азии!» Там побывал Марко Пола. «Причем тут папа?» «Когда вы так сказали, я подумала, что вы смеетесь над миссис Марпурга, потому что она такая грубая и глупая. Это все равно, что ляпнуть, о, он отправился на Северный полюс». «Есть еще одна тартария», — объяснил Ричард Куин. «Это старое слово, которым раньше переводили «тартар». «О, нет». Мой голос снова упал до шепота. «Тартар был Адам. Как ты мог сказать, что папа попал в ад?» «Нет, нет». «Я не говорил, что папа попал в ад, но Тартар...» Он пошевелился и указал на лес на противоположном берегу, как будто это место находилось там. Тартар не считался адом. Чтобы туда попасть, не обязательно было быть плохим. В Тартаре сидели сыновья титанов. Так написано в шестой песне Энеиды. Вы в прошлом году ее проходили, не так ли? Ну, разве не помнишь? Сыновья титанов только и сделали, что разозлили богов тем, что были почти так же хороши, как они». «Гнусный народ эти боги!» «Так или иначе, Тартар был частью подземного мира, а одна часть подземного мира ничуть не лучше другой!» «О, как я ненавижу смерть!» сказал брат, глядя за реку. «Как я ненавижу смерть!» «Если уж нам дали жизнь, — заикаясь, проговорила Розамунда, то должны были дать ее нам навсегда». Я почувствовала, как за моей спиной его рука нашла ее руку. «Но папина смерть была легкой, сказал он мне. «В конце того дня в доме миссис Марпурга, когда вы все ушли вниз, а мистер Марпурга остался, чтобы помочь мне убрать книги, которые я листал на банкетке у окна, он сказал мне, не жалей отца, он совсем не страдал». Теперь сомнений не осталось, и по моему лицу побежали слезы. «Что нам делать?» — спросила я, дрожа в объятиях брата. «Как это что? То же, что и раньше» ответил он. «Я хочу разорвать мир на части», сказала я. «Если бы ты это сделала, то все равно бы его не нашла», произнес брат, укачивая меня. «Папа ушел. Он просто не здесь. Весь мир — это место, где его нет. Завтра утром ты проснешься и подумаешь об этом. Послезавтра проснешься и снова подумаешь об этом. И каждое утро это первым будет приходить тебе в голову, пока не перестанет». А это само по себе мне не понравится. Но ты должна пережить это. Так что сейчас тебе надо сказать себе «это должно было случиться, он не мог жить вечно». И все время это повторять. Скажи это, Роуз!» «Это должно было случиться, он не мог жить вечно» произнесла я. «Это должно было случиться, он не мог жить вечно». «Я бы все отдала, чтобы почувствовать то, что чувствуете вы», сказала Розамунда. Когда умрет мой отец, мне будет жаль его, как было бы жаль любого, кто умер. Но такого я не почувствую. У вас было то, чего никогда не было у меня. Но все, что у нас, есть твое, — сказала я так великодушно, словно предлагала разделить не горе. И папа считал тебя одной из нас. В самом конце, когда ему все надоели, он все-таки замечал тебя и Ричарда Куина. Сейчас казалось таким естественным, что, спускаясь в подземный мир, отец должен был обернуться и посмотреть на этих двоих, которые были так прекрасны. «Все равно», — пробормотала она, «он не был моим отцом. Но когда ему больше ничего не нравилось, ему нравилось играть с тобой в шахматы», сказала я и умолкла, увидев отца таким, каким он был, Когда открывал дверь в гостиную, держа в истощенной, запачканной чернилами руке длинную светлую перьевую ручку, и говорил голосом, уже звучавшим словно издалека, что ему не работается и он будет рад, если Розамунда сыграет с ним партию. Как он исхудал, скорбя о мире, который был к нему совершенно безразличен. «Как он умер?» — поинтересовалась я. Я не спросил ответил Ричард Куин. Я в изумлении уставилась на него. Казалось, он просто смотрел на текущую мимо реку. Раздвоенная ветвь, вероятно, обломок ивы, покачивалась и ныряла в быстрине, словно выбирая путь. — Он всегда прав, — вполголоса напомнила мне Разамунда. Я не спросил, — объяснил брат, — потому что если люди тебе что-нибудь говорят, то вечно все путают. Вспомни, как всегда бывает в школе. Что-нибудь случается, они находят какую-нибудь глупость, написанную на доске, или сломанный лабораторный прибор и бегают в поисках виноватых. Они никогда не понимают, что происходит. Тебе говорят, что каких-нибудь мальчиков видели в классе под вечер, когда они на самом деле прогуливали. И учителя думают, будто те ушли рано, а они ушли поздно. И даже когда все проясняется, тебя хвалят или ругают за то, чего ты не делал. Это тайна потому что каждый учитель и каждый мальчик думает о чем то чего никто, кроме него, не знает. Заканчивается это всегда одинаково. Тебе делают строгий выговор, и ты стоишь, глядя на полосу солнца на половицах, а они все разглагольствуют и разглагольствуют, никогда не приближаясь к тому, что произошло. Так вот, они всегда говорят, что школа готовит нас к жизни, и я не сомневаюсь, что так оно и есть». Видишь ли, если бы люди в том месте в Испании рассказали мистеру Марпурга, как умер папа, то наверняка почти все перепутали бы просто потому, что они не папа, который один знал, как он умер собственной особой смертью. А потом, если бы мистер Марпурга передал нам то, что они рассказали ему, то напутал бы еще больше, потому что он не папа и не эти люди. Им может показаться сложным то, что было совсем простым. Таким простым, как если бы он лежал в постели со свечой а ветер распахнул окно и потушил свет. Или вздохнул брат, как если бы он устал, протянул руку и придавил фитиль пальцами. Мы втроем не сводили глаз с реки. Вероятно, где-то в ее верховье бушевала сильная буря. Здесь мы не слышали ее грохота, но течение несло вниз коряги. «Мы знаем все, что нам нужно знать», — произнес он. «Все, что связано с папой, закончилось». А теперь и он закончился. Вот и все, что можно об этом сказать. Мы снова погрузились в молчание, и вдруг брат выпалил. «Самое ужасное, что я так его ненавидел и сейчас ненавижу. Я заслужил попасть в Тартар». Вергилий пишет, что за это туда попадают. «Те, кто при жизни враждой родных преследовал братьев, кто ударил отца. Я говорил себе, что если когда-нибудь встречу отца на улице, то изобью его». «Жестоко изобью за то, что он нас бросил, и за то, что забрал тот сверток с драгоценностями, который нашел в шкафчике над камином, не позаботившись, будет ли маме и вам, девочкам, на что жить после его ухода. Я знаю, что мама не осуждает папу. Знаю, она сказала нам, что он ушел, потому что был одержим демоном разрушения и не хотел, чтобы демон завладел и нами. Но нельзя иметь демонов, если у тебя жена и дети. Это последняя правда. За ней больше ничего нет». Если я доживу до ста лет, то и тогда не узнаю, что это неправда. Именно поэтому я побил бы его. Когда я думал о нем, то ненавидел его так сильно, что это было как горечь во рту, когда тебя вот-вот стошнит. И дело в том, что я не был неправ. Вергилий тоже так думал. Он отправил в Тартер кучу людей, которые сидели на деньгах и не поддерживали свою семью. Кто, богатство нажив, для себя лишь берёках и близким не уделял ничего? Я не ошибаюсь». Я ненавижу его по праву. Но мне жаль, что это так. В этот момент Розамунда издала один из невнятных звуков, которыми она иногда намекала на страдания. Нераздраженных, но жалобных, как воркование голубки. И таких кратких и слабых, что те, кто их слышал, не могли быть уверены, что она их издала. И спешили выяснить, действительно ли она, которая просила так мало, «Теперь чего-то просит». «У меня болит голова», — объяснила кузина. «Как вы думаете, я могу распустить волосы?» Она спросила это робко, потому что в те времена казалось немыслимым, чтобы девушка, которая начала носить взрослую высокую прическу, когда-нибудь отказалась от такой привилегии. И позволить им свободно струиться было сродни безумию Афелии. «Я никогда не привыкну носить их высоко», жалобно сказала кузина. Она подняла руки к голове и загнула спину, напомнив мне кариатиду, медленно вынула из волос шпильки и один за другим распустила свои тяжелые золотистые локоны. Мой брат наблюдал за ней, позабыв, о чем говорил. Хотя эти двое были неразлучны с самого детства, они часто смотрели друг на друга с довольным любопытством, словно встретились впервые. «Теперь мне лучше», — выдохнула она. «Вы же и не против? Вряд ли мы встретим кого-то на обратном пути. Это общественная тропинка, но по ней ходим только мы». «Ты не закончила», — сказал Ричард Куин. Он улыбался, но был еще не в себе. Какая-то его часть радовалась этому диссонансу. «Ты оставила два локона заколотыми, вон там, над левым ухом. Из-за этого все смотрится странно». «О, я неуклюжая» признала Розамунда. «Разве не забавно? Я так хорошо шью, но такая неуклюжая. Сделай это вместо меня». Она опустилась перед ним на колени и склонила голову. Сначала он как будто не хотел к ней прикасаться, но он огнулся и вынул шпильки, а потом запустил пальцы в ее волосы и снова и снова подносил их к свету. Розамунда подняла лицо, одновременно сияющая и тусклая, как плеяды. Его затеняла робость или медлительность, или обеспокоенность, или сдержанность. Думаю, это была сдержанность, хотя ее гладкие лопы и широкое пространство между глазами обещали излишнюю откровенность, граничащую с глупостью. «Нам пора возвращаться», — сказала Розамонда в ответ на его молчание. «Как странно, что что-то не металлическое — твои волосы». «Может блестеть так ярко», — сказал он. «Пора возвращаться», — повторила она. «Если мы пойдем прямо сейчас, Роуз успеет умыться и расчесаться перед чаем. Если она этого не сделает, тетя Клэр увидит, что Роуз впала в одно из своих состояний и станет спрашивать о том, что случилось». «Когда я вытирала слезы, до меня дошел смысл того, что она так мягко сказала. Маме не сообщили о смерти папы». «Но если ты не сказал маме, мы должны сейчас же это сделать!» — воскликнула я. «Должны, должны! О, нельзя ей не говорить!» Когда Ричард Куин, не сводя глаз с реки, покачал головой, а Разамунда, все еще стоявшая на коленях, обратила на меня невидящий взгляд статуи, я не могла в это поверить. «Но так нельзя! Так нельзя!» — сказала я. «О, я знаю, когда мы были маленькими...» то думали, будто отцы и матери не могут питать друг другу таких же глубоких чувств, как своим детям, поскольку они не родственники. Но это потому, что мы тогда были маленькими и не понимали. То, что у них было, их брак, — это самые крепкие узы, самые крепкие. Я не могла найти слов, и казалось невероятным, что их приходится искать. Ведь близкие, разумеется, сами должны были понимать, что я пыталась донести». Но они молчали, и брат продолжал смотреть на текущую реку, а глаза кузины оставались пустыми. Казалось, будто я упрямо говорю о чем-то запретном, и я сама чувствовала, что так и есть. И они, покрывшись мурашками стыда, ждали, когда я осознаю свою бестактность и умолкну. Хотя оба оставались такими неподвижными, я чувствовала, как в них бьется медленный пульс. «О!» «Как бы сильно мы не любили папу», — сказала я, закрыв глаза и опустошая себя, чтобы договорить до конца. «Это больше мамина дело, чем наше». Прошло мгновение, прежде чем они пошевелились. Потом Ричард Куинн произнес. «Да, но она знает свое дело. Подумай, как хорошо мама его знает. Она точно знала, что произойдет, когда вы с Мэри отправились сыграть отличному учителю фортепиано." точно знала, что произойдет, когда бедная старушка Корди отправилась сыграть отличному учителю скрипки. И я уверен, она еще лучше знала, что будет с папой, когда он от нас ушел. Потому что, как ты сама сказала, их узы самые крепкие. Но если она уже это знает, что плохого в том, чтобы ей рассказать? Но говоря это, я знала, что это слишком разумно, чтобы быть полной правдой. Это какое-то святотатство, что мы знаем, а она нет умоляюще произнесла я, пытаясь приблизиться к истине. «Говорить с ней о том, что она знает, будет все равно, что заставить ее прочесть вслух письмо, которое ей было так больно читать про себя, когда она его получила», — сказал Ричард Коин. «Значит, ты все-таки считаешь, что он умер страшной смертью?» — прошептала я. «Нет, ей-богу, зная его, я так не считаю. Он думал не о своей смерти, а о том, что для него важно, что бы это ни было». Ты знаешь, каким он был, как в самые морозные зимние дни выходил в тонком пальто, если мама или Кейт не успевали его остановить, и возвращался, не замечая, что посинел от холода. И ты знаешь, что маме приходилось заставлять его есть. Скорее всего, он даже не почувствовал, что умирает. Но его смерть могла показаться ужасной со стороны. По моему лицу снова потекли слезы. «Сколько бы мы ни гадали, никогда не узнаем точно», — пожаловалась я. Недостаток этого мира в том, что люди, которые любят друг друга, разделены. Ужасно заботиться о чувствах другого человека так сильно, как если бы он был тобой, и не знать, что он чувствует, потому что он — это он, а ты — это ты. Не быть папой, не быть им, когда он умрет, не умереть вместе с ним — все равно, что быть запертым в тюрьме, только наоборот, не внутри, а снаружи. Это пытка биться о стену, которую нельзя сломать и которой нет, которая просто разделенность. «О, но ты ошибаешься», — смущенно произнес Ричард Куин, который никогда не смущался. Сама сказала, что это самые крепкие узы. Ясно, что так и есть. С ними ничто не сравнится. «Люди, которые любят друг друга, как наши мама и папа, не разделены», — сказал он с какой-то внутренней мукой. «Они сливаются, перестают быть двумя людьми». Нас снова охватила неловкость. Ему приходилось выдавливать из себя слова, а мне приходилось заставлять себя их слушать. Значит, ты понимаешь, что если мы сообщим маме, а она убедит мистера Марпурга рассказать ей все, мы заставим ее посмотреть на папину смерть со стороны, хотя она уже смотрит на нее изнутри. Разумеется, так оно и было. Да, да, вздохнула я, встала и оставила его сидеть на стволе дерева, А Разамунду стоять на коленях у его ног в ворохи юбок, а сама пошла впереди них обратно в псаюдку сквозь поздний день, уже клонившийся к вечеру, поскольку близилась осень. Солнце опустилось за вершины холмов над нами, воздух был холодным, река почти белой, отражение лесов скорее черными, чем зелеными. Я не была несчастна. Молодые люди воодушевляются, когда пейзаж меняется в соответствии с тем, что с ними происходит. Они воспринимают это как свидетельство того, что жизнь — это произведение искусства, верное какому-то замыслу. Я чувствовала себя счастливее, чем пару часов назад, когда вышла из трактира в одном важном отношении. С того дня я перестала оплакивать отца, и живые воспоминания о нем и звуки его голоса посещали меня всё реже. Это не значит, что я стала к нему равнодушна. Скорее, дело в том, что мне больше не нужно было помнить его, потому что мне не грозила опасность забыть. Когда я думаю о том, что я такое, то вижу высокий утес, испещрённый залами и коридорами, населенными девочками, девушками и женщинами всех возрастов младше меня, которые являются моими прошлыми «я», возвращающимися к жизни всякий раз, когда я снова переживаю особое удовлетворение или отчаяние, достижение или заблуждение, оберегающие каждую из них от разрушения временем. С тех пор, как мы с Ричардом Куином поговорили на берегу Темзы, а Розамунда тихонько сидела у наших ног, мне казалось, что папа живет в этих залах и коридорах среди моих «я». Мы по-прежнему разделены, но мы товарищи. И все же он никогда не был всем, чего я хотела, и я знала это. Мне никогда не было трудно понять, как Данта, всю жизнь поглощенный любовью к Беатриче, мог постоянно поглощать семейную привязанность своей жены, потому что я практиковала такую же дихотомию. Я шла сквозь умирающий день, сквозь лето, пылая от любви к моему отцу. Но когда вокруг пса и утки сгустилась ночь и зажглись костры, отгоняющие осень, то я почувствовала себя крайне довольной, выполняя мой дочерний долг перед дядей Леном в его кабинете. Ричард Куин, Розамунда и мистер Марпурга тоже были там. Все работали за столом, во главе которого сидел дядя Лен. Мы помогали ему приготовить счетные книги к Михайлову дню. И нам было почти слишком уютно, чтобы ясно держать цифры в голове, потому что узкую, как щель, комнатку согревали тепло наших тел, дровяного камина и свисающий с потолка керосиновой лампы. Ибо дядя Лен не желал проводить в своем кабинете электрический свет. Быть может, он старался сделать его как можно более похожим на какую-то комнату своего детства, вероятно, на караван. Дядя Лен не часто приглашал нас войти в кабинет, и, попадая туда, мы нервничали, потому что большую часть этой комнаты занимал дорогой его сердцу предмет который был слишком велик для помещения. Дядя Лена получил его в наследство от букмекера, который взял к себе цыгана, когда тот ушел из конюшни в Ламбурне. Это был квадратный стеклянный ящик на латунных ножках, в котором два чучела горностаев в белых панталонах стояли друг против друга на боксерском ринге. Третий, без пиджака, был рядом в качестве рефери, а за канатами... Выселись три яруса горностаев в вечерних костюмах, изображавшие верхушку общества, какой она была лет пятнадцать назад. В создании этого произведения искусства было вложено много мыслей и мастерства. С первого взгляда было видно, что один из боксеров моложе и неопытнее, чем другой, и никогда с ним не сравнится. На его мордочке была написана «глупость». Дядя Лен сказал нам, что их позы точь-в-точь точь показывают, как боксер, который знает свое дело, приближается к противнику, когда на уме у него перекрестный удар. И еще он сказал, что они не легковесы и не полусредневесы, а средневесы, и останутся в этой категории. Все зрители были портретами, и дядя Лен опознал всех, кроме четырех. Эдуарда, принца Уэльского. Невозможно было не узнать хотя бы потому, что на груди у него красовался Орден Бани, что дядя Лен признавал неправдоподобным, хотя эта сцена должна была изображать пышное мероприятие в Национальном спортивном клубе вскоре после его открытия. Я до сих пор помню Барни Барнато, который был таким коротышкой, что его представлял детеныш Горностая, и сэра Джорджа Четвинда, который поставил перед неизвестным мастером задачу сделать горностая, похожим на человека, похожего на лошадь. Все эти меценаты спорта изображались с нежным презрением, которое тогдашние бедняки испытывали к богачам. Богачи как будто были избалованными животными, которых бедняки держали в качестве домашних любимцев, отчасти потому, что им нравились ясные глаза, И блестящая холёная шорстка, а отчасти потому, что это вызывало ложное чувство защищенности, казавшееся необеспеченному классу весьма комичным. Гордая стойка боксеров указывала, что у них есть нечто такое, что ставит их выше мира купли-продажи. И пусть им платят, гонорар не покрывает ничего, кроме их времени». «Хотя это произведение искусства открывало нам новые прелести каждый раз, когда мы его разглядывали, этим вечером мы на него не смотрели. Нам предстояла настоящая работа». Розамунда сверяла счета фактуры со счетами, подлежавшими оплате или получению 29 сентября. Ричард Куин проверял книгу расчетов с поставщиками. Я занималась журналом учета зарплат, а мистер Марпурга просматривал банковские книжки. Сам дядя Лен писал сопроводительные письма к счетам и платежам крупным каллиграфическим почерком, которому он научился у жены букмекера, усадивший подопечного за прописи, когда его рост достиг 5 футов 6 дюймов, а вес 11 стоунов. Часы пробили семь. Снова повисла деловитая тишина. Затем Розамунда нерешительно сказала. «Дядя Лен!» Когда он брался за перо, вид у него становился такой серьезный и прилежный, словно он чинил маленькие дорогие часы. Никто не беспокоил его без уважительной причины или слишком резко. «Послушайте, дядя Лен!» продолжала она. В этой накладной из Хауленса написано 20 ящиков имбирного пива. Трех достает, требуется допоставка. Но, по-моему, никакой недопоставки не было. «Умница», — ответил дядя Лен. «Я и сам так думал. Косоглазый водитель. Это ничего не должно значить, но часто имеет значение». Его перо снова заскрипело. Вскоре мистер Марпурка сказал... Дарси». А когда перо остановилось, продолжил. «Дарси, вы действительно хотите откладывать такую большую часть сбережений в качестве страховки? Инвестиции дали бы вам больше контроля над вашим капиталом. Просто позвольте мне обеспечить то, что я хочу обеспечить», отозвался дядя Лен, «и тогда я, может, и решусь рискнуть». По лицу мистера Марпурга скользнула тень боли. «Есть инвестиции не более рискованные, чем страховка», — сказал он. «Не сомневаюсь», — ответил дядя Лен. «Но мне надо думать о Милли. Если я скоро умру, она снова выйдет замуж». Милли сохранила фигуру. Я устроил так, чтобы она получила не поушальную сумму, которую может украсть у нее какой-нибудь пижон, а пожизненную ренту, Так что, если он бросит ее после медового месяца, и она не найдет в его чемодане ничего, кроме разбитых цветочных горшков, ей нужно будет всего лишь продержаться до следующего квартала. А если он окажется славным парнем, деньги придутся к стати и заставят его полюбить ее еще больше. Никто еще не любил курицу меньше от того, что она несет яйца. Погодите, пока я позабочусь о Милли и сделаю что-нибудь для бедняжки Лил, тогда и попробую эти ваши фокусы в Сити». Снова наступила тишина. Потом дядя Лен отложил перо, пристально посмотрел на Ричарда Куина, наставил на него указательный палец и сказал. «Мальчик!» Ричард Куин пробормотал. «Плюс одиннадцать, плюс пятнадцать, плюс восемнадцать, итого сто три, пять фунтов и три шиллинга. Да, дядя Лен!» «У тебя впереди вся жизнь», — сказал ему дядя Лен. Не забудь подумать о страховке, как только получишь первое недельное жалование. Если начнешь с молоду, взносы будут грошевые, и твое будущее окажется в безопасности. Если достаточно рано застрахуешься, волноваться тебе будет не о чем. Жаль, что этого не сделал я. А Мэри Роуз, — сказал он с тревогой в голосе, — должны застраховать свои руки. — Как работает страховка? — спросил Ричард Куинн. «Страхование — это система мер предосторожности, которая возникает, как только у общества накапливается достаточно статистических данных о прошлом, чтобы делать обоснованные предположения о будущем», ответил мистер Марпурга. «Есть Пру, Перл, Сан, Норвич, Юнион, Эквитабл и Скоттиш Видоус», вклинился дядя Лен. «Лично я предпочитаю Пру. У них огромное шикарное здание на Холборн. Уж эти-то не улизнут под покровом ночи». Они продолжали в том же духе, каждый глядя на этот институт из окон своего личного мира, пока Ричард Куин ясно не увидел его из собственного и не сказал. «Понятно, это своего рода игра, которая оказывается полезной. Я примусь за нее как только смогу». Он вернулся к своей книге. Лампу над нашими головами прикрывал красный шелковый абажур. Стены разовели в ее оцветах. Мы могли бы загрустить, потому что лето кончалось, но грусть не могла выжить в этой комнате.